Эпилог. Нью-Йорк. Океаник, лайнер компании «Уайтстар», сегодня прибыл из Саутгемптона прежним маршрутом, который не использовался судами «Уайтстар» после столкновения «Титаника» с айсбергом. По пути утром 15 июля были замечены два небольших айсберга. Капитан утверждает, что любой из них мог причинить значительный ущерб судну, В случае столкновения. Гидрографическая служба. 17 июля 1912 года. Глава 21. Монте-Карло. Дейзи Мелвилл. Дейзи смотрела на карты, которые веером держала в руках, и пыталась унять дурные предчувствия. Это было не волшебное и непобедимое 21. Но все же надежда еще оставалась. Дейзи взглянула на небольшую кучку фишек, лежавшую перед ней на зеленом сукне стола. Как и каждый день, все обычно начиналось неплохо. А под вечер денег часто едва хватало на гостиничный номер и ставку в завтрашней игре. В дувре где она впервые познакомилась с игрой в 21, она поверила, что выигрыш — всего лишь вопрос удачи. Возможно, удача действительно играла роль, но Дейзи больше не верила, что та на ее стороне. Она оглядела великолепную обстановку казино — мрамор, позолота, мягкие ковры, мужчины и женщины, одетые по последней моде. Она слышала тихие разговоры на множестве языков, мягкие щелчки, вращающиеся рулетки и игру струнного квартета. Наверное, музыка и навеяла эту внезапную утрату уверенности. Оркестр на «Титанике» играл даже тогда, когда корабль тонул. Дейзи не верилась, что мелодии скрипок предвещали что-то хорошее. В глазах помутилась, выступили слезы. Она встряхнула головой, с чего бы ей плакать. У нее валет и десятка, хорошая комбинация, почти непобедимая. Вот только у крупье был открыт туз. Она еще могла проиграть. Внутренний голос, очень похожий на голос Поппи, советовал уходить. Даже не уходить, бежать. Она отодвинула стул, собрала оставшиеся фишки и поспешила встать из-за стола. Оказавшись на улице, она облокотилась на теплые камни живописной террасы и стала наблюдать за игрой солнечных лучей на голубых волнах Средиземного моря далеко внизу. Яхты с белоснежными парусами приплясывали на пологих волнах, уносясь туда, где небо встречалось с морем, к манящему горизонту. Как же она могла забыть? Она пустилась в путешествие, чтобы найти земли, лежащие далеко за горизонтом, а вместо этого застряла здесь в плену иллюзии, что ей нужно только немного везения. Она прикрыла глаза, чувствуя, как подступают слезы. Это все из-за той газеты. Если бы она не увидела объявление о свадьбе сестры, то, возможно, поставила бы на кон последние фишки и сорвала бы большой куш или хотя бы обеспечила себя на несколько дней. Она все еще не могла понять, почему газета валялась у дверей ее номера в скромном пансионе, а объявление о свадьбе было обведено синими чернилами. Видимо, кто-то знал, кто она такая, и думал, что она захочет узнать об этом событии. Слеза покатилась по щеке, и Дейзи смахнула ее ладонью. «Нужно бы радоваться!» Радоваться, что Поппи выйдет замуж, потому что она, Дейзи, постаралась, чтобы этот брак состоялся. Украв у Поппи деньги и сбежав, она гарантировала, что Гарри прибудет на помощь, словно рыцарь в сияющих доспехах. Она надеялась, что Поппи поймет, ее мотивы были полны альтруизма. И вот теперь Поппи вышла замуж. Скромную церемонию провел в Фординбриджском соборе дядюшка Хью. В заметке говорилось, что подружкой невесты была ее сестра Диана, а шафером капитана Хейзелтона стал сэр Эрнест Шеклтон. После медового месяца в Европе молодожены должны были поселиться в посольском квартале Берлина, куда капитан Хейзелтон был назначен военным атташе. Дейзи вдруг поняла, что совсем рядом. Слишком близко к ней стоит мужчина. Вздрогнув, она отшатнулась. Да, она пала, но еще не настолько низко. Она знала, что бывает с женщинами, выбирающими этот путь. «Ну что, поедешь со мной?» — сказал мужчина. Дейзи приосанилась. «Как он мог позволить себе такую наглость?» Если она выставила себя на посмешище, выбежав из казино, это еще не значило, что она отчаялась. Она определенно не отчаялась. Пока. Она постаралась придать своему лицу грозное и надменное выражение и повернулась к наглецу, который посмел обратиться с непристойным предложением к ней, к леди Маргарите Мелвилл. Испепеляющий взгляд мгновенно улетучился. Шрам. Белый рубец через всю щеку по-прежнему не позволял разобрать выражение лица мужчины, но его глаза искрились весельем. — Ты? — удивилась она. — Ты ведь ждала меня, верно? — Нет. С чего бы? — Это я подкинул тебе газету. — Как ты меня нашел? — Было непросто. Но я человек упорный. Тебя Поппи послала? Его лицо расплылось в такой широкой улыбке, что даже шрам оказался бессилен ее скрыть. Никто меня не посылал. Я сам захотел встретиться. Вот, возвращаюсь домой и решил, что ты могла бы поехать со мной. «Почему это я должна ехать с тобой?» потому что ты не можешь оставаться здесь и не можешь снова вернуться домой. На мгновение Дейзи снова оказалась на палубе Лапландии, где услышала самый обидный отказ в своей жизни. Она предложила себя этому болвану, а тот отказал ей, а теперь решил передумать» захотел воспользоваться временной полосой ее невезения, чтобы убедить ее поехать с ним к черту на куличке. Она не нуждается в его помощи. В любой день карта может лечь в ее пользу. С другой стороны, даже целая серия выигрышей не заставляла ее сердце биться так, как оно билось сейчас. Мы можем выбрать путь подлиннее», — продолжал Салливан. Сесть на корабль до Кейптауна, оттуда в Индию. Она посмотрела мимо него и уловила момент, когда белые паруса яхты скрылись из вида за горизонтом. Фиджи, Таити, Самоа. Его голос произносил эти слова с такой нежностью, что Дейзи, глядя туда, где только что исчезла яхта, задумалась о далеких островах. «А ты будешь торчать в машинном отделении?» — спросила она. Ей показалось, что он усмехнулся, хоть она и не могла понять, почему. «Я мог бы работать стюардом», — ответил Салливан. «Но, боюсь, могу не понравиться пассажирам. Говорят, шрам придает мне вид опасного человека». Дейзи отвернулась от моря и посмотрела ему в лицо. Подняв руку, она коснулась шрама. — А мне он нравится. Он кивнул. — Полагаю, я мог бы работать в третьем классе, — сказал он. — А ты? — А что я? Смогла бы я снова на это пойти? — Я бы предпочла работать в первом классе. Он снова рассмеялся. — Что в этом смешного? — Возможно, ты предпочла бы быть пассажиром. Она топнула ногой. — Конечно, но это невозможно, поэтому придется выкручиваться. — Почему ты считаешь, что это невозможно? — Потому что у нас нет денег. Его лицо вдруг стало серьезным. Ты в самом деле поехала бы со мной, даже если бы у меня не было денег? Какой же он дурень! Разве он не понял? Конечно, поехала бы! Он притянул ее к себе, и она не сопротивлялась. С чего бы? Она только этого и хотела с того самого дня, как он вытащил ее из воды в гавани Нью-Йорка.